Правило пятое. Учить пациента действовать в качестве собственного представителя для получения должного внимания и обслуживания. Важная роль диалектико-поведенческого терапевта – обучить пациента, как добиться надлежащего уровня обслуживания. Поэтому терапевт должен обучать пациента оценки собственных потребностей, проверять имеющиеся ресурсы, связываться с теми или иными учреждениями и просить об услугах а также оценивать получаемые услуги. Например, когда пациент поступает в стационарное отделение, он должен получить разрешение ходить на индивидуальную психотерапию и посещать тренинг навыков, а также следить, чтобы ему не назначали такие медикаменты, которые, как он знает, не принесут ему пользы или которые не допускаются терапевтической программой. Терапевту не следует звонить персоналу стационара которым находится пациент за исключением оговоренных выше случаев, но он должен обучать пациента тому, как эффективно действовать в данной среде. Сам пациент, возможно, под четким руководством диалектико-поведенческого терапевта, должен сотрудничать с соответственным за фармакотерапию специалистом, чтобы ограничить доступ к потенциально-смертельным препаратам. Подробнее об этом в главе 15. Данный принцип выглядит простым, но это кажущаяся простота. В действительности многие из укоренившихся способов лечения требуют пересмотра. Возьмем, к примеру, пациентку сационарного отделения, которая наносит себе глубокие порезы. В ДПТ терапевт или член персонала не звонит и не требует медицинского консультирования, если, конечно, пациентка в состоянии сделать это. Вместо этого пациентки объясняют, как созвониться с врачом и записаться на прием. Персонал настаивает, и пациентка действует. Терапевт и персонал не устраивают для пациентки встреч с другими специалистами. Предполагается, что взрослые люди сами могут записаться на прием. Терапевт вмешивается только в том случае, если пациент явно не способен действовать самостоятельно. А несвоевременная запись на прием может привести к более серьезным негативным последствиям, чем пассивность пациента.